Глава тринадцатая. У мести властелина нет границ. Как назло время тянулось медленно. Я лежал на кровати и изучал потолок. Одна трещинка, две трещинки, три трещинки. С трудом сдержанный зевок, четыре трещинки, пять. Кай корпел над учебником. Что-то выписывал в свиток. Я подумал, что тоже надо бы выполнить домашнее задание. Но не сейчас. Завтра. Или послезавтра. После Паулины и Шишиги выговоры профессоров казались малостью. Всего неделя, а ярких впечатлений больше, чем за всю жизнь. Повернулся на другой бок. Почему-то вспомнилось, как погибли отец и брат. Тогда ко мне пришел весь совет министров, чтобы сообщить печальные известия и попросить назначить дату коронации. Наверное, в тот момент я впервые понял, что не принадлежу себе. Хотелось рвать и метать, рыдать от отчаяния, а вместо этого был вынужден отдавать приказы и следить за приготовлениями. Такова жизнь повелителя — вечно быть не тем, кем хочешь, а тем, кем надо. К 150 годам я успел забыть, кем же хотел быть. Помнил только что не королем. Думал сбежать из Дворца и отправиться странствовать по свету или изобрести новые заклинания, каких не видовал мир. Чтобы меня уважали, а не боялись, как отца. В итоге меня все боятся, заклинания остались непридуманными, а дороги нехоженными. Так что Академия, как глоток свежего воздуха, Может быть, поэтому впервые за много лет не было желания сорвать на ком-то злость, заставить кого-то расплачиваться за мои разбитые надежды. Пора. Я прогнал прочь печальные думы и подскочил на ноги. Шун тут же примастился на плече. Ты куда? Час поздний, сурово спросил Кай. А ты что, моя мамочка, чтобы контролировать каждый шаг? Я пытался быстро попасть рукой в рукав пиджака. Не получалось. Я злился и поэтому грубил. Иди куда хочешь. Демон нахмурился и отвернулся. Надо бы извиниться, но времени оставалось в обрез. Поэтому я решил поговорить с Каем позднее. Вылетел из комнаты и помчался на место встречи. По пути у меня родилась прекрасная идея. Можно ведь взять немного морока. Совсем чуть-чуть, на пару минут. Колдовать пришлось на ходу. И ровно с одиннадцатым ударом часов на башенке Академии я влетел в галерею. Оба кавалера запаздывали, а вдруг не придут. Скептически осмотрел свои руки, ставшие меньше в размерах, длинное платье, подметавшее пол. Простите, ребята, мстить так мстить. Роскошные черные волосы опускались до самого пола. И мордашку постарался сделать посимпатичнее. А, чуть не забыл, бюст повнушительнее. Надо же чем-то отвлечь парней от возможных несуразностей лица. А вот и они. Похоже, студенты столкнулись у двери и громко спорили, кто войдет первым. Пойти пригласить обоих, что ли? Но вместо этого я сел на скамейку у кадок с розами и принял соблазнительную позу. Благо, кокеток во дворце хватало, было на кого равняться. Наконец парни ввалились в галерею и замерли с разинутыми ртами. Даже стало их жаль. Совсем немного. Капельку. Одно. Под скамейкой хихикал Шун. Пришлось на него шикнуть. Шишига он и есть шишига. «Д -д -д «Добрый вечер!» — наконец выдал Кивлис, а Деммер, похоже, язык проглотил от восторга. «Добрый, мальчики!» — улыбнулась дама. «Опаздываете?» — просим простить. Покаянно попросили оба. «Увы, прощения вам нет». Я поднялся и шагнул к ним. У обоих чуть ли не слюни капали, а выражение лиц было такое, словно их палки по лбу приложили. «Знаете, в чем вы провинились?» «Нет, красотка!» — глупо расплылся в ухмылке Демер. «В том, что пытались напасть...» «На меня!» — я принял свой настоящий вид. «Ассенцио!» Рой мышкары взметнулся в воздух и облепил незадачливых студентов. Но больше, чем жалящие мошки, их шокировало превращение красавицы-брюнетки в темного мага. По делом. «А-а-а!» — раздался протяжный звук под сводами галереи, и кавалеры бросились в рассыпную, пытаясь избавиться от жалящей мошкары. Как красиво улепетывали! Я даже залюбовался! Шун вылез из-под скамьи и перебрался ко мне на плечо. А из дальнего угла уже покачивала бутоном головой Паулина. «Привет, девочка!» — помахал ей рукой. «Извини, еда только утром. Спокойной ночи!» Паулина не возражала. «Дожил. В друзьях у меня шишига и хищный цветок. И какой я после этого тёмный! Хотя стихающие крики врагов говорят о том, что тёмный. Да ещё какой!» Я был бесконечно доволен собой. И лёгкую примесь раздражения вызывал только один факт. Эльф не появился. А «Обещал! Вот так и доверяй после этого эльфам!» В свою комнату я прокрался на цыпочках. Одно из двух, либо Кай уже спит, и будить его чревато последствиями, либо он еще не спит. Но и тогда лучше не привлекать его внимания. Демон не спал. Он по-прежнему корпел над учебником. Завидное стремление к знаниям. Даже стало стыдно за то, что я сам до знаний так и не добрался. Я ожидал хоть какой-то реакции на мое возвращение, Но Кай демонстративно промолчал. Злится, наверное. Все-таки я ему нагрубил. Но сам виноват. Ненавижу, когда меня пытаются контролировать. Во дворце хватило. Еще не спишь? Решил первым начать разговор. Демон промолчал. Игнорирует. Меня еще никогда не игнорировали. Поэтому сдаваться не собирался. Слушай, Кай, если ты думаешь, что молчанием чем-то меня уязвишь, то ошибаешься. «Да, я был неправ. Но и ты тоже». «В чем?» — Демоны загнул бровь. «Что попытался учить жизни? Ты мне, конечно, приятель, но не друг». На мгновение мне показалось, что Каин меня придушит, потому что в его глазах вспыхнул недобрый красный огонек, но он быстро взял себя в руки и отвернулся. Я остался жить. Вот только почему-то чувствовал себя дрянью. «Слушай, Кай, может, я не так выразился?» попытался сгладить обстановку. «Заткнись!» «Ах, так!» «Ладно, я тоже умею злиться и обижаться». Взял со стола учебник и уткнулся носом в непонятный текст. И неожиданно зачитался. Оказывается, зелья — это очень увлекательно. При их помощи можно изменить внешность, приворожить, отворотить, не говоря уже о том, что можно отравить особо зарвавшуюся личность. «Вот бы все это изучить!» Интересно, сколько я тут пробуду? Достаточно ли для того, чтобы хорошо познакомиться с зельеварением?» Свет погас. «Вот упертый демон». «Спасибо», — буркнул я. «Обращайся», — откликнулся Кай, укладываясь спать. Я щелкнул пальцами, светильник зажегся снова. «Признаю из вредности, потому что глаза уже закрывались». Кай повторил мой жест, и светильник погас. «Зажегся» и снова погас, и снова зажегся. «Еще одно движение, я тебя испепелю», предупредил демон, снова загасив светильник. «Еще одно движение, я тебя прокляну». Вот не стоило меня злить. Я всегда был человеком настроения, и сейчас шел на принцип. Мне было плевать на учебник, но последнее слово должно остаться за мной. Демон поднялся с кровати. Его глаза пылали алым, а черные волосы ниже плеч шевелились, как змеи. Жуткое зрелище. На лице даже появились чешуйки, рассыпавшиеся от бровей к вискам. Когти удлинились и потемнели. «Ну и образина!» — поморщился я. Кай замер, не понимая, кого я имею в виду. Но судя по тому, что в комнате находились только я и он, ответ был очевиден. Демона зверел еще больше — и он бы кинулся на меня, если бы на перерез с боевым кличем не вылетел Шун. Малыш начал раздуваться в размерах, и я испугался, как бы он не лопнул. — Некора эрредест! — зашипел на него Кай. — Вара! вызверился Шун. — Это он его так попросил идти лесом, что ли? — Шун, оставь его в покое. Я попытался отозвать малыша. — Не видишь, он не стой с той ноги из кровати встал. Оба уставились на меня. И стало как-то не по себе. «Что?» — не выдержал я. «Я когда-нибудь убью тебя, темный», — пообещал Кай, убирая когти. «Ра!» — подтвердил Шун. Видимо, решил, что присоединиться к Каю в освобождении мира от властелина тьмы. «Рога пообломаешь», — зевнул я. «У демонов нет рогов». Кай снова начинал злиться. «Что за суеверие?» Всего лишь детское представление. Я скинул рубашку, штаны и забрался под одеяло. Не рассказывать же демону, как во время войны с их народом нянюшка рассказывала, как когда-то монстры напали на ее родную деревню. Они были огромными, черными и рогатыми. Наверное, с тех пор я и считал, что у демонов должны быть рога, и поинтересовался при случае. — Тебя воспитывали темные люди, — вздохнул Кай, укладываясь. — Очень темные, — согласился я, вспоминая папашу темного властелина. — Добрых снов! Шун забрался ко мне на подушку и забавно дышал в лицо. По телу разливалось тепло. И вскоре я сладко спал. А во сне видел страшных рогатых черных чудовищ, у которых пытался открутить рога. Утром я быстро собрался и побежал в галерею кормить Паулину. Странно, но цветок больше не вызывал нервной дрожи. Наоборот, она казалась милой и словно понимала, что я ей говорю. Но все-таки протянуть руку к ее бутону я бы не рискнул. Паулина благосклонно приняла подношение, и я помчался на занятия, надеясь, что вчерашнего прогула никто особо не заметил. Однако стоило переступить порог аудитории, как раздался голос ректора. «Эрин Вестер немедленно в мой кабинет!» «Что за человек? И поучиться спокойно не даст!» Не успев разложить свитки, поспешил к ректору. Не то чтобы я жаждал видеть господина Редуса, но злить руководство Академии с утра пораньше дурной тон. Я постучал, дождался приглашения и вошел в кабинет, который уже стал родным. Редус сидел за столом. Он смотрел на меня с таким укором, что захотелось сразу извиниться, пока еще не понимая за что. Хотя что тут понимать? Думаю, искусанные Демер и Кивлис уже добрались до лекаря и успели нажаловаться ректору. «Садитесь, студент Вестер», — приказал Даниэль Редеус. Я сел. В ногах, как известно, правды нет. «Скажите мне, любезный господин Вестер, по какому праву?» — голос ректора зазвенел от негодования. «Вы наслали рой мышкары на студентов Деммера и Кивлиса». «Я наслал», — сделал невинное лицо. «Что вы, господин ректор? Они верно ошиблись». Когда я вечером уходил из галереи после выполнения задания профессора Корентель, они очень мило ворковали с какой-то девицей. — Ложь! — ректор подскочил и ударил кулаком по столу. — Почему я ежедневно должен видеть вашу гнусную физиономию, Вестер? Неужели так трудно вести себя как человек? — Я темный, и веду себя как темный, — спокойно поправил ректора. — Уж извините, это во мне заложено природой, а сейчас мне пора. Занятия вот-вот начнутся. А первой парой у нас травология. Профессор Кевлис будет недоволен. От воспоминания о снежке свело зубы. Может и правда тут задержаться? Еще три дня отработок, — гаркнул ректор. С удовольствием, — ответил я. Мне кажется, мы с профессором Карентель прекрасно понимаем друг друга. Вон! Зачем тогда звал? Чтобы вот так просто вышвырнуть? Обидно. Но спорить не стал. Вместо этого вернулся в аудиторию, где снова собрались две группы. Вот только оба места рядом с Маритой пустовали. Одно занял я, а где Лави? Не заболел ли ушастый? Надо обязательно его проведать после занятий. В аудиторию вошел снежок, и разговоры стихли. А я приготовился к самой нудной лекции из возможных, потому что снежок и интересные вещи казались несовместимыми.